Событие 56. -е. Шах Аббас приболел. Желудок, и до этого не отличающийся особой стойкостью, вдруг совсем взбунтовался. Его несколько раз вырвало, после чего были подвергнуты пыткам, а затем и обезглавлены все повара и слуги, хоть как-то причастные к приготовлению пищи во дворце в Исфахане. А потом начался жесточайший понос, и шах практически не слезал с горшка. Замена поваров не привела ни к чему хорошему, а база по-прежнему подташнивала, и к прочим неприятностям прибавилась еще и боль в желудке. Снова казнили всех причастных к приготовлению пищи, да заодно и придворных лекарей. Все государственные дела были оставлены, гонцы приносили хорошие вести из Кахетии, там практически подавили восстание предателя Саакадзе. Восстание в Карабахе и Ереванском ханстве тоже удалось утопить в крови. Вообще с армянами нужно после этого серьезно разобраться. Переселение 300 тысяч этих неверных на юг из Восточной Армении позволили создать на границе с османами выжженные земли, где не осталось населения. Нужно также поступить с эриванским и нахичеванским ханствами, а на плодородные земли отправить несколько козылбашских племен, например Алпаут, союз богатырей. Да и с картлийским и кахетинским царствами следует поступить подобным образом. Потом, сейчас нужно поправить здоровье. Чем он прогневал Аллаха, что тот не позволяет ему вкушать пищи? Шахеншах -шах заметил, что меньше всего болит живот, когда он ест только фрукты. Но нельзя же всю жизнь прожить на персиках и винограде. Хочется ароматной лепешки и нежного мяса отварного ягненка. Именно за этими мыслями Аббаза и застал неожиданный посетитель, имам пятничной мечети, или как ее называют, мечети Джами, и спрашивал аудиенцию. Низаму Альмульку было дозволено войти. Начальник шахской охраны Ферраж Баши отступил из проема, и седобородый старец с низкими поклонами подошел к Аббазу и, припав к ноге шаха, почти нараспев начал говорить. «О, повелитель правоверных, дозволь твоему рабу посоветовать тебе достойного лекаря!» Был завтрак. Аббас сидел на ковре со скрещенными под себя ногами, а перед ним стояло несколько десятков разных блюд, среди которых не было ни баранины, никакого другого мяса, лепешка и фрукты. А для утоления жажды стояли кувшины с холодным шербетом прохладительным питьем, приготовляемым из сока свежих плодов, а также фруктового сиропа и молоком. Шах прервал партию в шахматы с верховным визирем и с опаской, предчувствуя приступы тошноты и новую волну боли в желудке, отпивал из чаши подогретое и подслащенное медом молоко мелкими глотками. Низам Хазрат, я казнил уже десяток лекарей, как правоверных, так и неверного присланного королем Яковом. Видно, Аллах отвернулся от меня, и ничего, кроме молитвы, мне не сможет помочь. О величайший из великих! О мудрейший из мудрых! Аллах милостив! И, может, именно Он и прислал ко мне этого лекаря? В животе после всего нескольких глотков молока заурчало, и Шах, взяв персик, махнул рукой, приказывая унести блюда и кувшины. — Говори, Низам Хазрат. Вчера на утреннюю молитву в мечеть пришел незнакомец в странных одеждах. После молитвы я спросил его, кто он такой. Этот юноша сказал, что он лекарь и прибыл в Исфахан с посольством московитов. Начал имам, но был остановлен шахом. Давно ли посольство прибыло? Сморщившись от очередного спазма, перевел взгляд на главного визиря Аббас. "Не ты, не ука царя досточтимый Агасарбек мне не докладывали. Прости, о повелитель правоверных, но эфенди Низамхазрат несколько покривил против истины. Посольство действительно прибыло несколько дней назад, но это посольство не от царя Михаила, а от одного из его вассалов, герцога Пожарского." — Не подобает шаху шахов принимать посланцев беков, — склонился в поклоне царедворец. — На самом деле, чем же это молодой лекарь привлек твое внимание, имам? — Он из той самой пурецкой волости, что производит много диковинных вещей. А еще он ученик известного врача из Хивы, хаджи Али ибн Заир Мизуани. «Не будет ничего плохого, если он осмотрит вас, о величайший. Старец согнулся еще ниже. «Подожди», — нахмурился Аббас. «Пурецкая волость, те великолепные пистоли и мушкеты сделаны там». Опять повернул голову в сторону великого визиря Шах. «Да, о мудрейший, среди подарков, что привезло это посольство, также есть мушкеты и пистоли». «Хорошо. Пора дать понять инглизам, что они не единственные наши союзники. Пусть лекаря приведут сегодня».